Кроме перечисленных, есть и еще одна необыкновенно важная естественная наука – математика, без которой не обходится ни одна другая. Слово «математика» происходит от греческого «мафема» – «наука». Лаконичная простота этого названия во многом отвечает духу математики с ее умением выражать все в числах, и формулах. Математика изучает пространственные формы и количественные отношения действительного мира. Изначально предметом ее изучения были числа, величины и геометрические формы. Однако за века своего существования она взлетела на такие высоты абстракции и нового осмысления математического, разумеется, своих возможностей. настолько разветвилась, что не специалисту зачастую трудно даже понять предмет, не говоря уже о способах ее изучения. Функциональный анализ, теория множеств, дискретная математика, не правда ли, для непривычного уха все это звучит сродни загадочным заклинанием? Однако перед тем, кто возьмется ее изучать, Математика открывает поистине безграничные просторы. Математика – это наука, способная выразить все явления и отношения мира в числовых эквивалентах. Но притом она отнюдь не витает в заоблачных высях абстрактных представлений. Нет, математика крепко стоит на Земле. В древности ее называли Матерью наук, и не без оснований. Среди наук, естественных ли технических или даже гуманитарных, едва ли найдется такая, что вовсе не использует математических понятий и средств. Даже в музыке можно алгеброй поверять гармонию. С естественными науками математика переплетена весьма тесно, ведь, как и она, они. Каждая по-своему изучают одно и то же – действительный мир. Технические науки без нее просто непредставимы. Наименьшее, пожалуй, использование математика находит в науках гуманитарных, но и они не обходятся без нее вовсе. Еще одна особенность этой науки состоит в том, что она, в отличие от прочих, Будучи жизненно им необходимо, сама мало в чем нуждается, так как необыкновенно самодостаточно. Не зря существует выражение «математика, гимнастика, ума». Итак, мы разобрали естественные науки, но затронули еще два понятия – гуманитарные и технические. В чем их отличие? Давайте разберемся. Науки условно делятся на естественные, гуманитарные и технические. Слово «гуманитарный» происходит от латинского «humanitas», что переводится как «человеческая природа», «образованность». Гуманитарные науки изучают все имеющее отношение к человечеству – обществу, бытию и сознанию. Можно сказать, что они изучают человека с точки зрения человека, то есть не как биологический вид и часть огромной биологической системы, но его историю, культуру, их развитие, а в широком смысле духовный мир человека и все созданное им как творческим существом. Иногда гуманитарные науки называют еще общественными, потому что они затрагивают жизнь человека как части общества. Среди гуманитарных можно перечислить историю, филологию, социологию, экономику, музыку, обществоведение. Технические науки – это, упрощенно говоря, науки о технике. В них накопленные знания и опыт, полученные человеком в процессе развития промышленного производства. К техническим наукам относятся такие, которые призваны служить достижению конкретных целей. Например, большая отдельная наука машиноведение, включающая теорию машин и механизмов, конструирование и расчет. на прочность, изучение трения и износ машин при эксплуатации. В данном случае термин «машина» подразумевает не автомобиль, а механизм устройство в самом широком смысле. Ведь машиной является и калькулятор, электронно-вычислительная машина, и печатная машинка, о которой сейчас уже почти не услышишь, и компьютер, сменивший их обоих. Машины – это и автомобиль, и самолет, и перечислять виды машин можно долго. Но почему деление наук условно? Во-первых, любое деление в некотором роде условно. Помните, как пересекались между собой различные способы классификации? Некоторые науки определяются совершенно четко, а другие словно балансируют между определениями. Так о философии в разные времена шли споры, к каким наукам ее отнести, да и вообще, наука ли она. Сама философия некогда провозглашала себя наукой наук. Однако согласиться с таким определением вряд ли возможно. Пожалуй, философия все-таки ярко выраженная гуманитарная наука. Да и может ли вообще существовать наука наук? Во-первых, существует разделение на фундаментальные и прикладные науки. К фундаментальным относятся крупные науки, изучающие материю, Иногда еще говорят «чистая наука», целью которой является лишь познание. Прикладная же наука использует знания, полученные фундаментальной с целью практического применения. Это не значит, что прикладные науки менее или более важны, просто у них другие задачи. Причем не стоит считать, что прикладная наука это только практика. Она занимается и теоретическими вопросами, но старается выбирать для изысканий те направления, которые с большей вероятностью смогут быть использованы в реализации конкретных проектов. Фундаментальные, не случайные, говорящие названия Оно сообщает что на этих науках, как на мощном фундаменте, строятся все остальные. Издание может быть огромное и прекрасно, но без надежного и прочного фундамента неминуемо рухнет. К фундаментальным наукам относится большая часть естественных – химия, физика, биология. Про эти науки можно сказать, что они – основа всего. К прикладным относятся практически все технические науки. Ярким примером является уже упоминавшееся машиноведение. Изначально прикладной наукой является и медицина. А каков ее масштаб? И насколько непредставима медицина без биологии, на которой она по сути базируется, и без химии, являющейся основой для важного раздела медицины фармакологии. Другой замечательный пример – архитектура. Со словом архитектура в первую очередь ассоциируется словосочетание «памятник архитектуры» и всевозможные элементы, украшающие здания, барельефы, лепной декор, Между тем, это латинское название восходит к греческому «архитектон» — «строитель». Понятие «архитектура» включает не только внешние художественные моменты, но и самую прозу жизни, то есть инженерную основу строительства. Существует, к примеру, понятие «промышленная архитектура», в котором... Эстетический момент практически отсутствует. Но наряду с этим существуют и здания, про которые смело можно сказать, что это уникальные произведения искусства. В этом отношении архитектура как наука и профессия является уникальный пример сочетания практики и эстетики, неотделимых друг от друга. являясь областью, отвечающей за обеспечение насущнейшей физической потребности человека, а острее необходимости иметь жилище, наверное, только потребность в пище, и особенно это актуально в нашем климате, так вот, при всем том, архитектура есть вид искусства, область материальной культуры. Архитектор должен быть прекрасным инженером и обладать безукоризненным вкусом, чтобы здание одновременно было прочным, удобным, отвечало своему функциональному назначению и радовало глаз пропорциями с размерностью частей и декоративных элементов. Для этого необходимо одинаково хорошо знать законы композиции, теорию сопротивления материалов или особенности стоечно-балочной системы и множество других вещей. Кроме перечисленных различий между науками существует еще понятие «точные науки». К ним относятся в первую очередь, конечно же, математика, а также физика и химия. Точные науки характеризуются стабильностью, постоянством изучаемых ими величин, процессов и свойств. Так в математике, а она безусловно королева точных наук, например, 7, помноженное на 7, будет равняться 49. И можно проверить сотню раз, но ответ каждый раз неизменно будет один и тот же. Существует понятие константа, постоянная величина. Вот она-то и есть мерила точности науки. также и в физике или химии. Опыт, проведенный с одинаковыми веществами в одинаковых условиях, должен давать один и тот же результат. Если результат внезапно отличается, Это означает, что были учтены не все свойства и условия, или даже какие-то из них не до конца изучены. «Опыт – отец познания», – говорили древние ученые. Заканчивая разговор о науке, хочется еще раз отметить ее поступательный характер. Начиная с XVII века, Объем научной деятельности удваивается примерно каждые 10-15 лет. Это обусловлено общим ростом информации, научных открытий количеством людей, занимающихся наукой. примеров увеличения объема знаний, выраженных в развитии старых и образовании новых направлений научной деятельности, в образовании дисциплин на стыках наук, Таких примеров множество, и с дальнейшим развитием науки их количество будет неизбежно возрастать.